Глава шестая. Травинка, пристегни его и пристегивайся сама. Но... Быстрее! Не дожидаясь команды динамита, я сразу же прыгнул в ложемент и запустил импеллер. Мы должны быть готовы к взлету в любую секунду. Гул турбины перебила резкая дробь выстрелов. Ребята снаружи начали стрелять. Это означало, что противник уже на подходе. И почти одновременно высветилось новое задание. Задание наблюдателя единства. Восходящие в отмеченной области встречаются разумные существа, представляющие опасность для народа Единства. Их поголовье необходимо сократить. В зачёт задания идут только половозрелые и проявляющие признаки агрессии особи следующих видов: дикий тавр, дикий измененный тавр, альфа-тавр. Награда: слава. Награда: звездная монета. Награда: руна, качество бронза. Видимо, об этом задании и упоминала Вероника. Значит, в отличие от других восходящих Рик смогла видеть их дистанционно через некое око. Крайне интересно. Однако размышлять было некогда. Тавры приближались. Экраны кругового обзора показывали, как наша группа быстро отступает к винтокрылу. Лохмач и Грай тащили что-то тяжелое. Динамит, Инь, Фьюри и Грохот прикрывали их, грызаясь короткими очередями Суворовых. Тавров я пока не наблюдал, но прекрасно слышал. Топот, фырканье, протяжные горловые звуки, похожие на смесь рычания и мычания. К ним прибавился новый, короткий резкий свист, и стало ясно, что стрелять здесь умеют не только земляне. Мои товарищи, шумно дыша, забегали внутрь, у раскрытой аппарели остались лишь динамит и грохот. Толя в экзоскелете, с расправленными конечностями, похожий на огромного паука, медленно отступал назад, матерясь и поливая невидимого врага из шестиствольного гаусс пулемета Фьюри скользнула на соседний лужемент. Активировала прицельный комплекс, но турели грифона, закреплённые под крыльями, не могли вести огонь из такого положения. Взлет! хрипло спросила она. Но подниматься в воздух было рано. Мы не могли бросить внизу ленду Я наконец-то увидел своего побратима. Принц вырвался из волн травы, пригибающейся под напором, созданного вращением импеллера ветра. Он несся во весь опор, вцепившись в серебряную гриву своего волшебного существа. А за ним, отставая буквально на 10 шагов, С рёвом гнались здоровенные быколюди. Я впервые встречал этих существ. Так сказать, в живом виде. И, честно говоря, был совсем не обрадован знакомством. Они дышали дикой звериной свирепостью разъярённого стада, готового все снести на своем пути. Лэн долетел серебряным вихрем, и в двух шагах от винтокрыла так резко деактивировал руну, что с грохотом врезался в парель. кубарем покатился по опущенному трапу. Грохот тут же схватил его за шиворот и потащил внутрь. «Адинамит заорал!» «Взлетаем! Сигурд, быстрее!» «Да куда уж быстрее!» Не обращая внимания, что по обшивке грифона застучали стрелы, а одна клюнула прямо в пилотское остекление, я плавно оторвал винтокрыл от поверхности земли. Заднюю аппараль в нарушении всех инструкций пришлось закрывать на ходу, и несколько стрел умудрилось влететь в проем, со звоном расщепляясь об перегородке. «Успели!» Мы стремительно поднимались, выходя из зоны обстрела. Ревущие тавры превратились в небольшие фигурки внизу. Они закружились бешеным хороводом на том месте, откуда только что взлетел винтокрыл. Судя по всему, дикари не испытывали никакого почтения к летательному аппарату, продолжая посылать в нашу сторону стрелы и дротики, но уже безо всякого результата. Свирепые твари. Хорошо, что все на борту, что все живы. Судя по долетавшим репликам, мы легко отделались. Лэн достонал, ударившись при падении. Матерился грохот. Его зацепило стрелой. Но ничего серьезного, царапина. Травинка уже помогала им. Я даже не представлял, что сейчас ощущает наш новичок, только что лиши из капсулы. В моем случае все начиналось несколько спокойнее. «Молодец, Сигурд!» Сзади возник динамит, водя в пилотское отделение. Лицо командира под обрезом шлемом было странным, серосвинцовым и застывшим, как у мертвеца. Но я уже знал, что так выглядит эффект каменной кожи, одной из его бронзовых рун. «Сколько их там? Можете сказать?» — В радиусе пеленгатора около полусотни, — ответил я. — 52 если точно. — Целый табун. Обнаглели в конец твари. — Задание, — сказал Фьюри. — Видишь? — Бронза, о да! — облизнулся динамит. — Врезать бы по ним с воздуха. Сможешь, Сигурд? — Без проблем, командир, — ответил я, разворачивая винтокрыл. — Фьюри, уходим на боевой. Огонь с двухсот. Следи за расходом боеприпасов. Тавры кучковались внизу, возле раскроченной капсулы. Прицельная система давала отличное приближение, и я, наконец-то, хорошенько разглядел врагов. Бочкообразное бычьи туловище. Массивный мохнатый торс, увенченные рогами звериная башка. Мужские и женские особи отличались ярко выраженными половыми признаками. На некоторых были заметны перевязи из шкур. А вооружены тавры были громадными сучковатыми дубинами, короткими луками и дротиками. С каменными, судя по всему, наконечниками. «Зверяпая поместь человека и Тауру, причём от последнего гораздо больше. Какому извращенному разуму пришло в голову сотворить такое?» Иные племена были специально созданы Кэл, чтобы младшие народы не расслаблялись в сытом мире. Без внешней угрозы нет испытаний, без испытаний невозможно восхождение». Неожиданно ответил голос. «Таких существ много, особенно в старых доменах». Они не опасались заходящего на них винтокрыла. И совершенно зря. Две сверкающих очереди наискось прорезали табун, сразу превратив несколько быка людей в груды окровавленного, бьющегося в агонии мяса. Две гауз турели входящие в штатное вооружение Грифона, страшная штука, особенно если цель не слишком защищена. Ферромагнитные заострённые стержни, которые штамповали во Фригольде вместо родных титановых игл, насквозь пробивали тавров, оставляя дыры размером с кулак, отрывая конечности и снося головы. То, что турели с легким стрекотом почти бесшумно выплевывали заряды, оказалось нам на руку. Тавры сначала даже не поняли, что их убивает. И мы в волю покуражились, пока они не разделились на несколько мелких стаек, брызнувших в разные стороны. «Первый магазин пуст», — сообщила Фьюри. «Осталось пять». «Преследуем, командир», — просил я, вновь разворачивая грифон. Безжалостный расстрел тавров с воздуха не казался привлекательным занятием. Но руна есть руна. Тем более бронзовая лакомый кусочек вот только кому засчитают задание после выполнения. Оно, как я уже понял, было совместным. Послание наблюдателя получили все восходящие, входящие в эту область. Подобно заданию на зачистку личинок в расколотых землях, количество особей не указывалось. Важно было снижение популяции до некоего безопасного предела. Выделенная область, где это можно сделать, казалась огромной. Черт его знает, сколько вообще тавров надо перестрелять, чтобы достигнуть цели. «За каждым гоняться не будем», — динамит тоже это сообразил. «Будет время, постреляем на обратном пути. Сначала дело, у нас еще одна капсула». Вторая капсула упала в 50 километрах от первой, неподалеку от узкого ручья. Она стояла нетронутой. Гермостворка была распахнута, вокруг чисто. Однако человека не оказалось ни внутри, ни снаружи. Криптер тоже отсутствовал. Но возле капсулы нашлось множество следов копыт, Совсем свежие лепешки дерьма, обрывки синего комбинезона и пятна крови на траве. Абсолютно очевидно, что тавры побывали здесь первыми. Наш следопыт Лохмач указал даже в каком направлении они ушли, захватив пленника. И случилось это совсем недавно, не более часа назад. Табун, скорее всего, был другим, не тем, который напал на Ленду, потому что следы вели в противоположном направлении. Лендо, как думаешь, человек еще живой? Может да, может, нет. «Если женщина быть, скорее быть живой», — ответил принц. «Если нет, мёртвый находить». «Они не могли уйти далеко. Попробуем догнать», — принял решение динамит. «Сигурд, летим». Выследить тавров оказалось очень просто. Табун вздымал хорошо заметное с высоты облако пыли. По нему мы и соориентировались. И вскоре увидели размытое пятно на поверхности моря трав, за которым оставался отчетливый след. Скрытые в густой растительности тавры двигались компактной группой, Почти не растягиваясь, и когда мы снизились, настигая их, табун рассыпался на отдельные фигурки, которые, как оказалось, находились в строгом иерархическом порядке. Впереди, Альфа, звездную кровь иметь, сообщил Лэндо, жадно наблюдая сквозь остекленение за скачущим табуном. Его убивать первым, затем тех больших измененных, которые скакать за ним. Тогда они не понимают, куда скакать, что делать, куда разбегаться. Ага, ясно, кивнул Динамит. Главное не зацепить нашего. «Сигурд, Фьюри, видите его?» Фьюри выделила и увеличила пойманное изображение. На плече одного из быка людей, следующих вторым порядком, виднелось полуобнаженное человеческое тело. Кажется, женское, но уверенности в этом не было. На наших глазах Тавр на ходу перекинул пленника соседу, а тот пронесся немного, швырнул следующему, словно играя в некую игру. Человек не подавал признаков жизни, и это было понятно что могло остаться после него после получаса такого развлечения. «Он живой вообще?» «Живой быть? Немногие выдерживать? Мертвый быть выкинуть?» Во мне начинал подниматься праведный гнев. Эти жестокие твари не заслуживали снисхождения. Динамит скрипнул зубами, а лицо Фьюри закаменело. Алый маркер прицела выделил здоровенного черного бычару, скачущего во главе табуна. Альфа-Тавр содержит звездную кровь, явный вожак, Он даже визуально отличался от остальных. Огромный, гипертрофированно мускулистый с замысловато-закрученными рогами. Его-то мы и срезали первым, заставив споткнуться и закувыркаться в галопе. Альфа умер не сразу. Он пытался подняться, но Фьюри уделила ему особое внимание, буквально изрешетив великана. А затем та же судьба настигла других, не давая им ни единого шанса. «Я одержал Грифона в форватере убегающей стаи». А Фьюри хладнокровно расстреливала их, сперва тщательно выцеливая немногочисленных измененных тавров, затем всех остальных. Не так-то это просто — удерживать огромный винтокрыл с одним импеллером на сверхмалой высоте и сверхмалой скорости в ручном режиме. Но я справился, хоть и вспотел немного. Звездная кровь не помогла им спастись. Земное оружие праздновало победу. «Это всего лишь дерево. Не обольщайся», — венево прокомментировал голос. «Ваши примитивные стрелы из металла опасны только для мусорных тварей, и в этом нет чести». Сафари закончилось быстро. Табун распался на несколько групп, бестолково мечущихся вокруг погибших сородичей. Некоторые, сообразив, что их убивают, пускались прочь, но большинство умирали, покрыв траву множеством бьющихся в агонии тел. Настоящая мясорубка, лютое побоище. Даже хорошо, что мы не сумели разглядеть его во всех подробностях». Нашей главной задачей было не навредить пленному человеку. В этой безумной давке его вполне могли прикончить окончательно. Но Фьюри действовала умело, очередями разделяя стадо и отгоняя тавра, несущего землянина от остальных, пока он не оказался в одиночестве и не помчался, сломя голову сквозь заросли. Сигур, снижайся и разблокируй десантный люк», — приказал динамит. «Можешь держаться прямо над ним? Отлично! Толя, твой выход!» Расплескивая ветром траву, мы пристроились за уходящим тавром. А затем Грохот, бесстрашно свесившись в десантный люк, сделал ювелирную работу. Аккуратно подстрелил вражину. Тавр рухнул, забился на земле. Где-то рядом с ним замерло неподвижное человеческое тело. Мы снова приземлились, шорохом сминая травяной ковер. Ребята выскочили наружу и через минуту вернулись с добычей на медицинских носилках. Окровавленное тело в лохмотье голубого комбинезона все таки оказалось женским. Может, даже молодым и красивым? Сейчас это было невозможно определить. Оно, сломанной избитой сбитой куклой, замерло на полу отсека. Одна рука выгнута под неестественным углом. Кожа покрыта синяками и кровоподтеками. Волосы превратились в кровавый колтун. В процессе своих игрищ твари едва не скальпировали несчастную. Нашего новичка, кажется, вырвало. Ну что ж, я мог его понять. Сам едва сдерживался, чтобы не отвести взгляд. Травинка, что с ней? Еще дышит. Отойдите в стороны, огрызнулась девушка, склонившись на пострадавший. Не мешайте! Я видел, что ее руки, с лихорадочной быстротой, открывающие медицинский кейс, слегка дрожат. Травинка волновалась. И это можно понять. Состояние землянки, специалиста, судя по цвету комбинезона, было критическим. Лэндо, можешь собрать звездную кровь? тихо попросил Динамит принца. И тот кивнул и нырнул в открытую аппарель. Там снова замерцал силуэт речного коня. Абориген с шелестом умчался в родные травы. Ну да, Альфа уничтожен. Табун рассеян, недобитки сбежали. Можно особо не опасаться повторного нападения. Я снял пилотский шлем и вытер лоб рукавом. Был мокром как мышь, из-за всей этой бешеной круговерти. Фьюри повернула голову и чуть заметно кивнула, слегка улыбнувшись. Она в полной мере оценила мои пилотажные навыки. Я неожиданно заметил, по высветившемуся алому обводу вокруг зрачка, что ее правый глаз тоже бионика, причем далеко не простая. Стреляла она, по крайней мере, великолепно. Мы потратили три кассеты из шести имеющихся. И парсер прицельного комплекса показывал 87% попаданий. Травинка тем временем совершала свои медицинские манипуляции. Она срезала окровавленные остатки комбинезона, что-то вкалывала пострадавшей, ощупывала, перевязывала. Лицо девушки было мрачно сосредоточенным. С ее пальцев срывались светящиеся руны, впитываясь зеленым свечением в неподвижное тело. Грай и Инь помогали, подавая инструменты, а и грохот заняли позиции снаружи винтокрыла, наблюдая за окрестностями. «Будет жить!» — спросил динамит без особой надежды через некоторое время. «Не знаю», — буркнула травинка, устало опуская окровавленные по локоть руки и накрывая тело. «Множественные переломы, обширные поверхностные раны, большая потеря крови. подозревают также повреждение внутренних органов и внутреннее кровотечение. Я оказала первую помощь, стабилизировала ее. Но не знаю, сможем ли довести живой до Фригольда. Срочно нужен стационарный метком, диагностическая капсула, несколько операций. Принял. Три часа пути выдержит? Не знаю. Не уверена. Лэндо, к счастью, обернулся быстро. Мы не слишком удалились от места побоища. Чуть забрызганный темной кровью, он выглядел несколько подавленным. Когда мы уже поднимались в воздух, я с удивлением услышал, как он повторил слова, совсем недавно сказанные белым дьяволом в такой охоте нет чести». Грохот что-то возразил ему, и принц выдал очередную сентенцию в своем репертуаре. «Тот, кто сражается, — говорить. Ни один восходящий не знает, где начинаться и чем кончится его испытание. Но он выходить из него иным, чем ходить, потому что в этом и быть восхождение. Где испытание тут? В убийстве того, кто не может защититься, нет славы». Если поразмышлять, в этом заключался глубокий смысл. Белый дьявол сказал, что некоторые агрессивные существа, подобные таврам, были созданы народом Келл как раздражитель для младших народов. Это косвенно означало, что Келл проводили некий глобальный эксперимент, помещая человеческие группы с примитивной материальной культурой в замкнутую среду, где люди вынуждены сражаться за выживание. Самым эффективным оружием в единстве были руны и звездная кровь. Получалось, что таким образом Келл пытались выращивать и прогрессировать восходящих путем смертельно опасных испытаний. Но для чего именно? «Те, кто выбирает легкий путь, никогда не поднимаются высоко», — ответил голос. «Без смерти нет жизни. Разве ты еще не понял, Ювейн? Новый единый не появится в озерной трясине. Он может выйти только из кипящего огненного горнила испытаний». У Келл когда-то была сила, дремлющая в недрах звезд и вся звездная кровь этого мира. Но они утратили возможность пройти до конца по лестнице восхождения, потому что выбрали покое и вечную жизнь. Мы шли обратным курсом. Фьюри проложила новый, кратчайший. Я выжимал из Грифона максимальную скорость. К сожалению, меньше трех часов на возвращение не получалось, и оставалось только надеяться, что травмированная землянка выдержит дорогу. Её осторожно положили на койку-трансформер, закрепив ремнями. И Травинка сидела рядом, контролируя состояние. Краем уха я слышал разговоры экипажа. Грай и Грохот вводили потрясенного новичка в курс местных дел, немного посмеиваясь над ним. Динамит и Лэндо обсуждали добычу. Последнее, конечно, было гораздо интереснее. «Сколько собрал?» «Восемь капель крови быть и пять рун взять», — с достоинством отвечал Лэндо. «Две руны пустые, две руны развития, одна руна звериной мощи, все дерево быть». «Мощь с альфы выпала?» — уточнил динамит. «Не густо, но даренному коню, то бишь тавру, в зубы не смотрят». «Мне не нужна быть эта руна», — ответил принц. «Ты взять ее? «Звериную мощь? Не отказался бы. Мне в тему, хоть и дерево», — кивнул командир. «Ладно, тогда так сделаем. Руну умения я забираю. Развитие. Одна руна тебе, другая травинки. Вам как раз по рангу будет». «А пустые, как всегда, Трейву сдадим. Может, сделает чего интересного, наконец-то». «Так быть», — с обычным спокойным достоинством подтвердил Лэнду. Фьюри и Травинка не отреагировали. Они были новыми членами копья и пока не знали, по каким правилам происходит распределение добытых рун. Насколько я убедился за несколько выходов, Динамит старался никого не обижать, предпочитая усиливать команду, но всегда оставлял за собой последнее слово. Мне это импонировало. Но, увы, Тайному Восходящему претендовать было пока не на что. Однако, как оказалось, дележ рун не был закончен. «А что с заданием?» — спросил Динамит. «Кому засчитали?» Ответом ему была тишина. Я вдруг понял, что иконка задания в атласе погасла, исчезла. Это означало, что оно выполнено, и меня пробил холодный пот. Что если наблюдатель зачел его мне, как пилоту, управляющему оружием убийства? Но спустя несколько секунд откликнулась Фьюри. «Мне! Я же стреляла!» «Хорошо!» Динамит снова вошел в Пилотскую. «Что там есть в награду?» «Одна слава, одна звездная монета. И бронза на выбор. Свойство, умение, заклинание, предмет, навык, существо», неохотно ответила восходящая. «Ого! Расщедрился наблюдатель сегодня! Смотри, как в нашем копье принято лилия! Слава, само собой твоя! Звездная монета Фригольду!» «Отдашь Веронике. А руна наша. берет тот, кому нужнее». «Разве руны, добытые в рейде, распределяют не Фригольд?» Холодно осведомилась Фьюри. «Я отдам руну Риксу. Пусть она решает». «Руны идут Фригольду, если мы выполняем задание, которое Наблюдатель дал Риксу», — пояснил Динамит спокойно, но очень твердо. «Если бы Вероника поручила нам истреблять тавров, другое дело». «Но нет. Это задание мы выполнили сами. Параллельно основному» поэтому бронзовая руна принадлежит нашему копью, а не Веронике. Такие у нас здесь правила, ясно?» «Это неправильно, и Рикс должна узнать об этом», — ответила Фьюри. «Но ты командир группы, и я выполню твой приказ. Какую руну выбирать в награду?» «Подождитесь, дележом!» — вдруг вмешался я. «Что это такое справа? Видите?» Справа по курсу, почти на пределе видимости, над желто-зеленой поверхностью моря трав, появился странный объект. Сначала я принял его за деталь ландшафта. Однако по мере приближения стало ясно, что объект, издалека похожий на огромную черную скалу, передвигается. Явно живое существо, притом громадных размеров, гораздо больше крупных голиафов. « «Мать!» — пригляделся динамит. «Вот вам и серебро! Знакомьтесь!» И почти одновременно с его словами передо мной распустился фрейм нового задания наблюдателя.